Об авторе. Я Оскар Уайлд и Сергей Есенин XXI века. Гений и сверхчеловек. Я делаю жизнь всех лучше, к кому бы я ни прикасалась. Если кратко, то я уникальна, как и все люди. Всегда добиваюсь поставленных целей. Мне тяжело удается то, что вам с легкостью, поэтому обо мне создается такое первое впечатление. В разводе наполняю смыслом жизни других. Меня никто никогда не забывает и быстро запоминают. Создаю афоризмы. Непьющий гурман. Официально состою в совете дома. Имею двадцать девять кровных братьев и сестер по всему миру. Русская, украинка и немка одновременно.